«Гастрономикан». Многим не верится, что «Злое семя» и «Спи, бледная сестра», темный ангел», написаны тем же автором, что «Шоколад» и «Ежевичное вино». Я написала этот рассказ, чтобы перекинуть мост через пропасть. И еще потому, что еда — это тоже иногда страшно. Каждый раз, как мы приглашаем гостей к ужину, непременно что-нибудь случается — В прошлый раз появился странный запах. Откуда-то изнутри стены послышался ляск, и еще внезапно материализовался небольшой и чрезвычайно омерзительный гомункулус, которого я быстро сунула в измельчитель мусора, пока он не успел потоптаться по волшебным булочкам, только что покрытым глазурью. Примечание. Булочки. Традиционный английский рецепт — разновидность кекса. Часто покрывается глазурью — и разноцветными украшениями. Конец примечания. Свет в столовой как-то потускнел, замерцал и принял странный красноватый оттенок. Но все решили, что это не палатки с проводкой, и я относительно легко вышла из положения, предложив гостям кофе и напитки в гостиной. Кажется, никто не слышал звуков, доносящихся с кухни через сервировочное окошко. Шорохи, словно там что-то ползало — а если и слышали, то из вежливости не подали виду. Должно быть, все дело в пудинге. Остальное было относительно безобидно. Коктейль из креветок, жареная курица, зеленый салат, ростбиф с картофельным пюре, зеленым горошком и морковью. Эрнест попросил на десерт пирог с яблоками. Он всегда просит пирог с яблоками. Но мне хотелось попробовать приготовить что-нибудь поинтереснее. торт «Чёрный лес», например, а может, лимонный. Конечно, из-за вкусов Эрнеста особо не разбежишься. В поваренной книге есть целые разделы, которыми я никогда не пользуюсь, потому что Эрнест не ест ничего необычного, ничего иностранного. Совсем не похоже, что он сам частичный иностранец. Он такой типичный англичанин. Не выходит из дому без галстука, не пропускает арчеров, «Голосует за консерваторов и любит маму». Примечание. «Арчеры», «The Archers», британская мыльная опера, длиннейшая из ныне звучащих радиопостановок, насчитывает 15 тысяч выпусков. Конец примечания. Надо сказать, я видел ее всего раза два, еще когда Эрнест за мной ухаживал. Ее вид меня слегка удивил. Она, конечно, переменила имя, Но видно было, что она не здешняя. У нее длинные черные волосы, схваченные серебряной заколкой, и очень темные глаза. У Эрнеста волосы не такие темные, глаза скорее зеленоватые, чем темно-карие, и кожа не так золотится. Но все же видно, что он на нее похож. Она оделась в английское, как Эрнест, но у нее получилось хуже. В нормальном платье, но без чулок. и босые ноги обуты в маленькие золотые сандалии. Вместо кардигана у нее было что-то вроде расшитой шали с какими-то надписями, вышитыми золотой нитью по краям. Я помню, втайне очень растерялась от того, что мать Эрнеста оказалась такая иностранка. Он, кажется, тоже этого слегка стеснялся, хотя видно было, что он к ней очень привязан. По мне, тогда через чересчур привязан». Гладил ее по голове и все время суетился вокруг нее, словно она больная или старая. Она не была ни больной, ни старой. На вид ей было от силы лет тридцать пять, и она была прекрасна. Я редко говорю так о людях, но тут уж другого слова не подберешь. Она была прекрасна. Мне стало слегка не по себе. Я никогда не отличалась особой красотой, а вы же знаете, что говорят про мужчин и их мамочек. Отца Эрнеста я никогда не видела. По словам его матери, он был англичанином, но исчез из виду давным-давно, когда Эрнест еще был маленьким. Фотографии у нее не было, и ей кажется, не очень хотелось о нем говорить. Женщинам нашего рода вообще не везет на мужчин. Больше она ничего не сказала. Должно быть, его родители были не в восторге. что сын женился на иностранке. По правде сказать, мои родители тоже были бы не в восторге, если бы знали. Но она, кажется, меня одобрила. А после свадьбы она уехала. Кажется, их семья была из Персии или какой-то из арабских стран. И хотя Эрнест никогда об этом прямо не говорил, я думаю, она уехала обратно домой. Я старалась не показывать виду, но в тайне была очень довольна. Не знаю, что сказали бы наши соседи, если б ее увидели. Поваренную книгу она подарила нам на свадьбу. Эрнест, кажется, догадался, что это, стоило ему завидеть большой сверток валой бумаги. Он схватил мать за плечи и быстро-быстро заговорил на неизвестном языке. Его лицо исказилось от наплыва чувств, и мне показалось, что у нее в глазах стояли слезы. «Хорошо, что, кроме меня...» этого никто не видел. Наконец Эрнест взял сверток, и мне почему-то показалось, что с неохотой. Потом, бросив взгляд на мать, он вручил сверток мне. «Это фамильное достояние», — мягко сказал он. Оно передавалось от матери к дочери на протяжении многих поколений. «Это самое дорогое, что у нее есть. Она говорит, что знает, тебе можно это доверить». Мать молча кивала, В глазах ее все еще стояли слезы. Я содрала алую бумагу. Не очень свадебный цвет, подумалось мне. Честно говоря, я не поняла, от чего столько шуму. Обыкновенная старая книга в кожаном переплете, потемневшие засаленные листы, неровно обрезанные страницы с испещрены мелкими буковками. Местами страницы так запачкались, что ничего не прочитаешь, даже если знать язык. Все страницы разной толщины — Кое-где на полях и между строк иностранного текста что-то вписано от руки. Местами на странице наклеен новый текст. В самое начало книги кто-то вставил пачку страниц, исписанных другим почерком. Что-то по-английски, что-то на других узнаваемых языках. В основном по-французски и по-немецки. На обратной стороне обложки кажется список имен. Все женщины нашей семьи, показав на него пальцем, сказала мать Эрнеста. «Все наши имена тут записаны». По-английски была только последняя строчка. «Зулийха Алажрет Пател». Ничего себе. Неудивительно, что она переменила имя. «Это поваренная книга?» В обрывках английского текста на полях я разглядела списки ингредиентов. «Я очень люблю готовить». Эрнест с матерью переглянулись. «Да, это поваренная книга», — сказала она, наконец. «Очень старая, очень драгоценная. Матушка очень дорожит ею», — добавил Эрнест. «Матушка была ее хранительницей с тех пор, как умерла ее матушка». «Спасибо», — вежливо сказала я. «Замечательная книга». «Ох уж эти мужчины», — подумала я. «Лучше мамочки никто не умеет готовить». Я решила, что теперь Эрнест потребует от меня блюд из мамочкиного репертуара. И надеялась только, что это не будет что-нибудь уж слишком иностранное. Вы же знаете, как липнет запах карри к мягкой мебели. А на нашей улице... Ну, сами знаете, как люди любят посплетничать. А Эрнест на вид такой англичанин. Но я зря волновалась. Когда мамочка уехала... Эрнест сразу стал гораздо спокойнее. Он на самом деле очень тихий человек, безо всяких страстей, если можно так выразиться. Тогда с матерью был единственный раз, когда он при мне проявил сильные чувства. Я, конечно, никогда не сказала бы об этом самому Эрнесту, но мне кажется, она на него плохо влияла. Без нее ему гораздо лучше. Хотя насчет рецептов я оказалась права. Он всегда настаивает, чтобы я готовила по мамочкиной книге, даже если у меня есть почти такой же свой рецепт. Сначала мне не хотелось этого делать. Сказать по правде, я думала, что это очень негигиенично, всякие там пятны отпечатки пальцев, но потом я заказала для книги пластиковую обложку, и все пошло на лад. И, конечно, Эрнест — человек с очень устоявшимися привычками — Стоит мне добавить лишний ингредиент или изменить рецепт хоть на волосок, он сразу замечает. А если варьировать рецепт, Эрнест очень сердится. Так что я приучилась дословно следовать книге. Надо сказать, что некоторые слова в ней довольно странные, но это потому, что часть рецептов старинные. И не слишком экспериментировать. У Эрнеста есть любимые блюда. Все из самого начала книги. Старые добрые английские рецепты. Пастуший пирог и пудинг с мясом и почками. Примечание. Пастуший пирог. Блюдо английской кухни, запеканка из мясного фарша с картофельным пюре. Пудинг с мясом и почками. Блюдо английской кухни. Несмотря на название, это не пудинг, а пирог. Конец примечания. Изо всей книги я использую только эту часть. Во-первых... Все остальное написано в основном по-арабски, или какой то там язык. И во-вторых, насколько я могу разобрать, те рецепты для нас вообще слишком экзотичны. Должна сказать, мне иногда хочется попробовать, просто из любопытства. Но я знаю, что скажет Эрнест. «Дорогая, это что-то уж очень сложное. Может, просто свиные отбивные пожаришь?» «Так что я ограничиваюсь его любимыми блюдами». Пирог с яблоками, заварной крем, рулет с джемом, ирландское рагу, мясо, запечённое в тесте. Эрнест ничего не говорил, но я догадываюсь, что эти блюда в детстве готовила ему мама. Может быть, его отец их любил. По-моему, это очень трогательно. Нам с Эрнестом везёт. Сразу после того, как мы поженились, он получил работу в большой компании по производству химикатов — Постоянное продвижение по службе, удобные часы работы, три недели отпуска в год. Мы купили хорошенький домик в новой застройке и приличную семейную машину. У нас двое детей — Шерил и Марк. Оба, конечно, уже почти взрослые, студенты, и учатся хорошо. Мы не болели, не попадали в аварии, нас даже не обокрали ни разу. Месяц назад Эрнест получил очередное повышение — Это частенько случается после моих званых ужинов. Эрнест даже шутит, что все дело в моих кулинарных талантах. И теперь он региональный директор. Конечно, нельзя сказать, что он гребет деньги лопатой. Но куда нам больше? Я не люблю сорить деньгами, не увлекаюсь мехами и бриллиантами. У нас хороший удобный дом, и мы только что пристроили к нему зимний сад, где так хорошо сидеть». Я хожу в кружок по экибане, а Эрнест играет в гольф. С детьми все в порядке. С нами ничего не случится. Но все же я иногда задумываюсь, куда делся мужчина, за которого я выходила замуж. Нет, я не хочу сказать, что несчастна или что-нибудь такое. Я страшно рада, что Эрнест не оказался одним из тех безответственных мужчин, против которых меня предостерегала мать. Но надо признать... что я иногда задумываюсь, а что, если бы он был чуть-чуть более страстным, что ли, не таким стопроцентным англичанином? Интересно, что было бы, если один раз провести отпуск в Бомбее или Маракеше, а не в Скегнесе или заливе Робин-Гуда? Примечание. Скегнес, залив Робин-Гуда. Популярные приморские курортные городки в Англии. Конец примечания. «Чуть-чуть опасности. Капелька внезапности. Просто для разнообразия. Один раз приготовить на ужин не пудинг с мясом и почками, а гоби-саак-алу. Примечание. Блюда индийской кухни. Цветная капуста, картофель и шпинат с карри. Конец примечания. Месяц назад у нас была серебряная свадьба. 25 лет. Просто не верится». Я задумала приготовить особенный ужин. Эрнест задерживался на работе. Того требовала новая должность. Я решила сделать ему сюрприз. Я достала поваренную книгу и машинально открыла первый раздел, почти полностью переведенный на английский и вполне читабельный в отличие от всего остального. За 25 лет я выяснила, что первые 10 страниц абсолютно безопасны, Конечно, все равно слышатся странные звуки, непонятные запахи, меркнет свет, перспектива заметно искажается, стены словно перекашиваются. Но я думаю, это можно потерпеть ради действительно легкого йоркширского пудинга или по-настоящему пышного творожного суфле. Тем более, что все эти вещи обычно случаются только когда пробуешь рецепт первый раз. Потом, как правило, все успокаивается». а рецепты действительно невероятно хороши. Никакой экономии на ингредиентах, никакого покупного теста, все специи измельчаются вручную в большой каменной ступке, которую Эрнест подарил мне на первую годовщину свадьбы. Я совершенно не против. Приготовление еды не терпит спешки. И я получаю удовольствие. Я не очень люблю всякие там устройства, экономящие время — миксеры, блендеры, микроволновые печи и прочее. Эрнест говорит, что они экономят на вкусе. Но все таки 25 лет — это 25 лет. В поваренной книге должно быть не меньше тысячи рецептов, а я за все эти годы использовала от силы 30. Они самые новые, видно по состоянию страниц. Дальше страницы имеют цвет застарелого кондитерского пергамента, а чернила — ржавые и выцветшие. Пометки на английском доходят едва до сотой страницы, притом написаны корявым почерком и почти нечитаемы. «Истолките колеба с сырой кукурузной муки с драконовой кровью, когда луна в последней четверти...» Ну, право же, это несерьезно. Но все было не так плохо. Полистав книгу... я нашла несколько новых рецептов, с виду интересных, но не слишком замысловатых. Я остановилась на жареной баранине в качестве основного блюда, а на сладкое будет персиковый коблер с мороженым. Но я хотела подать что-нибудь интересное в плане закусок. Ведь не то чтобы Эрнест прямо запрещал мне выходить за пределы десятой страницы. И, в конце концов, у нас годовщина свадьбы. Бывают дни, когда креветочный коктейль, даже идеально приготовленный, все таки не отвечает важности случая. Я нашла рецепт примерно на сороковой странице. Часть перевода была на французском, но я почти все поняла. И рецепт мне очень понравился. Кроме того, я напомнила себе, что в школе у меня были хорошие оценки по французскому. Я справлюсь. «Энтре». Это значит «закуска», верно ведь? Я в полглаза пробежала список ингредиентов. Кажется, все в порядке. Некоторые слова были записаны сокращенно. Я предположила, что «йог» означает йогурт. Или с причудливой орфографией. Так что сразу и не поймешь, что имелось в виду. С длительностью готовки тоже было неясно. Я разобрала что-то вроде «долго». Не очень понятно, прямо скажем. Но решила, что если помариновать мясо с травами час или два... то оно хорошо пропитается. Сначала все было просто. Я, как обычно, измельчила травы в ступке, добавила чуть-чуть сухого хереса, йогурт и сахар. Маринад показался мне бледноватым, так что я добавила чайную ложку услады джентльмена. Во французском переводе стояло «рапас дом. Думаю, это оно и есть, только по французски. Примечание. Услада джентльмена. паста из анчоусов со сливочным маслом и специями. Рапас дом. Страсть к человеческому мясу. Перевод с французского. Конец примечания. В рецепте говорилось просто виант так что я взяла хорошенький кусочек куриной грудки без кожи, нарезала полосками, положила в миску с маринадом и занялась бараниной. Примечание. Вьянт. Мясо. перевод с французского. Конец примечания. Стемнело, но только дойдя до снятия кожицы из бланшированных персиков, я заметила, что огни кухонных ламп съежились до булавочных головок и приняли красный оттенок. Послышался запах, словно помойное ведро весь день простояло на жаре. Это должно быть от соседей. Я всегда дважды в день протираю кухонный мусорный контейнер с хлоркой, и шум. Гулкие удары за стеной кухни. Видно, подросток, сын соседей, опять включил магнитофон на полную громкость. Слава богу, у нас с нашими детьми никогда не было таких проблем. Я попрыскала в воздухе освежителем и закрыла все окна. Я начала делать тесто для коблера, и тут раздался звон. Словно подземный колокол повторял снова и снова одну и ту же зловещую ноту. Меня это так выбило из колеи, что я едва не забыла помешать лежащую в маринаде курицу. Я взглянула на часы в кухне. «Эрнест вернется в 8, Значит, у меня осталось чуть больше часа. Если электричество опять начнет дурить, придется поставить свечи на стол. Если подумать, это даже хорошо. Придаст романтики». «Баранина» вышла идеально. На гарнир будут запеченные в духовке «Пастернак», картофельное пюре и свежая зелень. Персиковый коблер уже стоял под грилем, чтобы получилась хрустящая карамельная корочка. Я опять помешала курицу в маринаде и налила себе в награду бокальчик красного вина. Половина восьмого. Я выключила гриль, под которым стоял коблер, и вытащила его, чтобы немного остыл. Он гораздо вкуснее теплый, чем горячий, особенно со сливочным мороженым. Я подумала, что курица можно сделать мгновенную обжарку на очень горячей сковороде, а оставшийся маринад уварить. Получится отличный соус. По понятиям Эрнеста это граничит с авантюризмом, но, в конце концов, на случай, если ему не понравится, можно заготовить пару креветочных коктейлей. Колокол все звонил. Я подумала, не постучать ли в стенку, но решила, что не стоит». С соседями лучше жить в мире. Но открыток на Рождество они от меня больше не дождутся. Я включила радио. Станцию, которая всегда передает классическую музыку. Ничего особо причудливого, известные вещи. И сделала звук как можно громче, чтобы заглушить колокол. Так-то лучше. Я налила себе еще вина. Выставила духовку на самую низкую температуру, только чтобы мясо не остыло. И начала накрывать на стол. Пол казался неровным. Стены слегка перекосились, и скатерть все время соскальзывала на пол. Я придавила ее по серебренным подсвечникам и поставила в середину стола композицию из красных гвоздик. Кажется, я зря выпила, потому что у меня кружилась голова, и руки тряслись, так что свеча, которую я пыталась зажечь, все время гасла. Запах тоже возобновился. Что-то жаркое, потное, и звон колокола перекрывал даже радио. По правде сказать, с радио было тоже что-то не то. Время от времени музыка прерывалась, и раздавалось страшное шипение, белый шум. Я каждый раз вздрагивала. В комнате стало очень жарко. Когда я готовлю, всегда бывает жарко. Так что я установила на термостате температуру пониже и стала обмахиваться газетой. «Без четверти восемь. В комнате совершенно нечем дышать. Только бы грозы не было, — думала я. Так стало темно. Из радио уже не было слышно ничего, кроме треска и шума. Совершенно никакого толку. Так что я его выключила. Но шипение все доносилось откуда-то издали. Какой-то сухой, словно ползущий пустынный шорох. Может, опять что-то с электропроводкой?» «Колокол все звонил». и я вдруг поняла, что рада этому. Мне казалось, что если он умолкнет, я услышу те другие звуки гораздо яснее, чем хотелось бы. Я присела. Откуда-то сквозила, но горячим воздухом, не холодным. Я пошла в кухню проверить, не оставила ли дверцу духовки открытой. Все было в порядке. Тут я заметила, что сервировочное окошко приоткрыто на пару дюймов — Красный отцвет падал на кухонный стол. Дверь кухни затворилась очень медленно, с еле слышным щелчком. Я никогда не была, что называется, женщиной с причудами. Это одна из черт, которые Эрнест ценит во мне больше всего. Я никогда не делаю много шума из ничего. Но когда закрылась дверь, я затряслась. Звуки из-за сервировочного окошка стали доноситься отчетливей. Одинокий звон колокола, шорох, словно тащат тяжелое, и что-то очень похожее на голоса. Бормочущие, сдавленные голоса, но на языке, которого я не знаю и даже опознать не могу. Свет, падающий на кухонный стол, был совсем не похож на электрический. Ближе к дневному, но как-то краснее и темнее — словно от солнца, гораздо более древнего, чем наше. Легко было вообразить, что за сервировочным окошком уже никакая не гостиная, а совершенно другое место, страшно старое, страшно безжизненное. Там шуршит пыль, там развалины некогда блистательных городов виднеются лишь холмиками в песке, и там, где красное небо сходится с красной землей, движутся скрюченные твари — за пределами видимости и, слава богу, воображения. Я медленно протянула руку к сервировочному окошку, чтобы закрыть его. Но, приближаясь дюйм за дюймом, вдруг ощутила уверенность, что с другой стороны другая рука, омерзительно, невообразимо другая, также медленно тянется к окошку. Что она сейчас заденет мою, коснется пальцев, и что, если это случится... Я закричу и буду кричать, кричать и никогда не перестану. Конечно, все из-за вина. От чего же еще? Но я знала, что если останусь в этой кухне еще хоть секунду, то совершенно опозорюсь. Так что я сдернула фартук, схватила сумочку, пули и вылетела в дверь, захлопнула ее и заперла. Конечно, ужин погибнет безвозвратно, но даже эта ужасная перспектива... не заставило бы меня снова войти внутрь. Я уверена, что в ту секунду, как повернулся ключ в замке, я что-то услышала за дверью в кухне. Шорох, словно ползло что-то тяжелое, и жалобное звяканье посуды, словно что-то очень большое проломилось через сервировочное окошко, и чашки с блюдцами раскатились по линолеуму. Конечно, скорее всего, у меня просто фантазия разыгралась, а может, все из-за вина — Но я не собиралась рисковать. Только не в годовщину свадьбы. Эрнест меня поймет. Я столкнулась с ним на дорожке, ведущей к дому. Он прибыл, как всегда, вовремя. «Поздравляю тебя с серебряной свадьбой, милый», — сказала я, тяжело дыша, и поцеловала его в щеку. Он скользнул взглядом по окну кухни, где за тюлевыми занавесками стояла красное зарево. «Дорогая, ты что-то готовила?» осторожно спросил он. «Ты вся раскраснелась». Я улыбнулась ему храбро, как только могла. «Я подумала, что можно устроить что-нибудь необычное. Сегодня ведь наша годовщина», сказала я. Услышав это, он как-то замялся и снова взглянул на окно. На секунду мне показалось, что тюлевые занавески дрогнули, и за ними прошла тень. Чудовищно бесформенная, чудовищно огромная». «Что-нибудь случилось?» — спросил он. «Нет, конечно, нет», — твердо сказала я, разворачивая его спиной к дому. «Я просто подумала, не попробовать ли что-нибудь новенькое. Как насчет рыбы с жареной картошкой? И, может быть, сходим в кино?» «В «Маджестике» показывают фильм с Клинтом Иствудом, а потом можно в паб пойти». Э -э да, это ты хорошо придумала», — с облегчением отозвался «Эрнест». Мне показалось, что за спиной зазвенело стекло и задребезжала кухонная дверь. Но мы не оглянулись. «Точно все в порядке?» — переспросил он. «Ну, конечно. Просто маленькая авария на кухне. Все будет хорошо. В конце концов, не могу же я каждый день ради тебя горбатиться у плиты», — пошутила я, закрывая за нами калитку. Мы пошли рука об руку по акациевому проезду. «Я всё уберу, когда мы вернемся, решила я. «Если повезет, может, даже удастся спасти баранину. Тогда я подам ее холодной завтра на обед с молодой картошкой и салатом. Коблеру тоже ничего не сделается от того, что он остыл. Насчёт курицы я не была так уверена».